Закрыв стеклянный графин с розовой водой, он поставил емкость обратно на дверь холодильника. Затем взял два стакана и обошел бар, направляясь ко мне. На ходу протянув мне один стакан, он опустился на диван напротив меня, уложив руку на подушку спинки и спокойно посмотрев на меня. Как и в допросной комнате, он вовсе не скрывал оценивающего взгляда. «Ты частный сыщик», — сказала я наконец. «Очевидно». Сказал Блэк, почему мы обсуждаем то, что ты уже знаешь? Подумав об этом, я поджала губы. Ладно. Еще раз подумав, я подняла взгляд. Ты убил ту девушку. Должно быть, ты знаешь, что я сказал твоему копу-красавчику на этот счет. Я знаю, что ты ему сказал. Да. Воцарилось молчание. Затем Блэк вздохнул, издав странный звук, как будто щелкнув языком по небу. Наклонившись вперед, он положил руки на бедра, вновь смерив меня взглядом. «Как ты здесь очутилась?» — спросил он. Я нахмурилась, уставившись на него. Отпив глоток той розоватой воды, я с удивлением осознала, что это какой-то сок, причем невероятно свежий. «Гранатовый!» — отрешенно заметил Блэк. «Ты мне скажешь, как ты тут очутилась?» «Я приехала на машине». Сказала я, растерянно глядя на него. Я поднялась на лифте. Какая разница? Он снова издал тот щелкающий звук. В этот раз он звучал откровенно нетерпеливо. «Сюда!» — сказал он. «Как ты попала сюда?» Он указал на пространство вокруг, включая вид из всех окружавших нас окон. «Сан-Франциско?» — переспросила я, все еще недоумевая. «Я здесь родилась!» «А что? Откуда ты родом? Я слышу акцент, но, признаюсь, совершенно не могу понять, какой!» Блэк нахмурился еще сильнее. Прежде чем я сумела развить эту линию вопросов или расшифровать взгляд, которым он меня сверлил, Блэк снова встал на ноги. Я смотрела, как он подходит к длинному окну с видом на бухту. Он сложил руки на груди, созерцая вид и как будто не глядя на него. Когда он повернулся, чтобы посмотреть на меня, его губы поджались еще сильнее. «Можно мне немного твоей крови?» Я застыла. «Что?» Увидев выражение моего лица, он снова издал тот щелкающий звук. «Не в этом смысле. Я просто хочу образец. шприце Гигиенично». «На кой черт?» Прежде чем он успел ответить, я тоже встала, поставила стакан сока на его столик нарочито подчеркнутым движением. Я видела, как он наблюдает за мной. Он даже повернулся ко мне лицом, ровно расставив ноги и вновь скрестив руки на груди. «Слушай», — сказала я, отмахиваясь от собственного вопроса, «забудь, не думаю, что хочу знать. Более того, думаю, мне лучше уйти». Повернувшись, я направилась к выходу. Прежде чем я успела дотянуться до ручки шкафа, Того самого шкафа, куда он забросил мою куртку, когда я только пришла, Блэк встал между мной и дверцей. Я снова застыла уставившись на него, когда он поместил свою мускулистую тушу между мной и выходом из его квартиры. — Уйди с моей дороги! — произнесла я низким, предостерегающим тоном. — Тот коп знает, что ты здесь? — спросил Блэк, прищурившись. — Твой друг! — «Он не знает, не так ли?» Я почувствовала, как напрягаюсь еще сильнее. «Это угроза?» Блэк посмотрел на мои руки и ноги, как будто чувствуя, что я готовлюсь к тому, что, возможно, придется с ним драться. Он испустил что-то вроде вздоха, и в этот раз выражение его лица ограничилось раздражением. Или, возможно, в его золотистых глазах я все еще видела нетерпение». «Разве ты не хочешь знать, что я на самом деле там делал?» — спросил Блэк, все еще слегка поджимая красиво очерченные губы. «В парке прошлым утром!» «Конечно!» — сказала я, скрещивая руки. «Что вы на самом деле делали там, мистер Блэк?» «Я охотился!» — тут же ответил он. «Охотился?» — повторила я, чувствуя, как мои челюсти вновь напигаются. «Да? На девушек?» Или на серийных убийц?» не на тех, ни на других», — сказал он. Затем пожал плечами, как будто повторно обдумывая свои слова. «Или, возможно, на обоих. Я охотился на одного из нас». Вновь сосредоточившись на мне, Блэк опять нахмурился. «Возможно, из-за моего растерянного взгляда». Он осмотрел меня одним беглым движением своих золотистых глаз. «Не людей!» — пояснил он. Когда я все равно не заговорила, он повторил с большим нажимом. «Одного из нас!» «Конечно, теперь я думаю, что они, возможно, убивают этих людей ради развлечения. Я просто не уверен, зачем. Я надеялся, что ты поможешь мне выяснить». Я уставилась на него. В этот раз я не имела ни малейшего понятия, что ему ответить. Глава 6 Вопросы. Что ты имел в виду? Я наблюдала за ним со своего места, посреди его гостиной. Мой голос звучал открыто настороженно. Один из нас? Один из каких нас, если не секрет? Он вел себя так, будто не слышал меня. Последнюю минуту или около того, я наблюдала, как Блэк меряет шагами комнату и думает. Казалось, он все еще не отошел от того факта, что я настаивала, будто я человек. Да, я настаивала, что действительно являюсь человеческим существом. Теперь Блэк прислонился к своему кухонному бару, уставившись на электронный планшет, лежавший на черной столешнице. Теперь, стоя рядом, я осознала, что бар сделан вовсе не из гранита, а из какого-то более плотного и дорого выглядящего камня. Он казался почти вулканическим. Блэк, судя по сосредоточенному взгляду его глаз, мог работать, или же, возможно, он просто активно меня игнорировал. Я собиралась уже сдаться и по-настоящему уйти, когда он заговорил. — хочешь составить мне компанию? — спросил он, набирая что-то на планшете и не поднимая взгляда. — Я более-менее всерьез говорил о взломе с проникновением. Я планирую отправиться сегодня. Та странная нервозность, которую я заметила в нем, когда только пришла в его квартиру, казалось, исчезла. Он снова обращался со мной почти с бесстрастной отстраненностью. «Отправиться куда?» – недоуменно сказала я. «Что ты имеешь в виду, говоря, взлом с проникновением?» Я не врал твоему инспектору Танака о проверке списка наиболее часто используемых свадебных мест. Сказал Блэк, не отвлекаясь от того, что он там делал на планшете. Но я неправильно выразился. Надо было сказать, связанных со свадьбой мест, а не свадебных мест как таковых. Это включает несколько мест помимо тех, где часто проходят сами церемонии бракосочетания. Он прищурился, проводя пальцем по экрану планшета. Например, места, где снимаются фотосессии помолвок. Места, где проводятся приемы и так далее». Взглянув на меня своими золотистыми глазами, он добавил, «Я понимаю, почему это сбивает с толку». «Куда ты направляешься сегодня?» — спросила я вновь. «Я создал некое подобие алгоритма», — объяснил Блэк, как будто я ничего и не говорила. «Факторы вероятности организации мероприятий, связанных со свадьбами, в сочетании с рядом параметров других переменных, продемонстрированных убийцей, Он во второй раз поднял взгляд, выгнув бровь. Я подумал, возможно, мы сумеем вместе посетить следующее место в списке. «А это где?» — уточнила я. И снова Блэк повел себя так, будто и не слышал меня. Я прогнала любопытство из своего голоса, стараясь замаскировать его раздражением. «Ты собираешься сказать мне, куда направляешься или нет?» Я подумала еще несколько секунд и добавила. «Ты знаешь, что Ник установил за тобой слежку?» В этот раз Блэк посмотрел мне прямо в глаза. Его губы приподнялись в слабой улыбке. По Ником, я так понимаю, ты имеешь в виду инспектора Танака?» Я покраснела, хотя ни капельки не понимала, почему. «Да? Меня это не волнует!» Он помедлил, изучая мои глаза. «А тебя? Я полагаю, он сказал тебе держаться от меня подальше!» «Судя по тому, что я видел, он предельно ясно намеревался сказать тебе, держаться от меня подальше, когда этим утром он оставил меня в допросной комнате. Казалось, он весьма решительно настроен запугать тебя на этот счет, если придется...» Блэк улыбнулся мне. «Я рад видеть, что он преуспел в этом ровно настолько, насколько я ожидал». Я нахмурилась, поставив теперь уже пустой стакан из-под гранатового сока. На его кухонную стойку я внезапно осознала, что я делаю. Вместо того, чтобы проводить какое-то исследование, думаю, можно сказать, что я теперь просто тусовалась с Квентином Блэком в его квартире. Казалось, его этот факт тоже полностью устраивал. Более того, теперь мы обсуждали убийство, которое не имело никакого права обсуждать. Неудивительно, что Ник решил, будто у меня есть какое-то прошлое с этим парнем. «Ты для этого прочел его разум?» — спросила я, решив идти напрямую. «Да», — отрешенно ответил Блэк. Я наблюдала, как он пальцем открывает новое окно на планшете. Я находилась недостаточно близко, чтобы разобрать, на что он смотрит, так что вздохнула, отчасти раздраженно, отчасти в знак поражения. «На что ты смотришь?» — потребовала я. «Технические характеристики здания». «Какого здания?» — спросила я. — Ты серьезно не собираешься мне говорить? — Почетный легион! — сказал Блэк, поднимая взгляд. — Он следующий в нашем списке. Думаю, лучше всего проникнуть сегодня вечером, когда будет закрыто. Я сильно подозреваю, что наш друг тоже дождется закрытия, так что нам нужно попытаться попасть туда раньше него. — Значит, это определенно мужчина? — спросила я ухватившись за использованное им местоимение. Блэк пожал плечами. «Статистическая вероятность!» Я подавила желание задать ему один из примерно дюжины вопросов, пришедших на ум. Раздраженно выдохнув, когда он не стал продолжать, я выбрала один вопрос и все равно спросила. «Почему вообще ты решил, что он будет там сегодня?» — сказала я. Тоже раздраженно выдохнув, Блэк неопределенно указал на Солнце в зеркальном окне, которое уже начинало садиться. «Есть астрологические причины...» Он снова посмотрел на экран, в этот раз используя обе руки, чтобы изменить размер чего-то на экране. связанные с ритуалами», — добавил он, поворачивая голову, как будто глядя на что-то на экране под другим углом. «Это не так просто объяснить. Я говорил тебе, что алгоритм...» «Это какой-то сложный комплекс, и он включает несколько переменных, включая астрологические». «Нет, не говорил». «Ну, я собирался», — сказал Блэк немедля. «Данная система астрологии должна иметь отношение к ритуалам, как я и говорил. Если наш объект следует той схеме, о которой я думаю, мы можем ожидать три отдельных инцидента, связанных с данной стадией ритуала, и третий должен быть сегодня». «Если, конечно, мы его не остановим!» Я уставилась на опущенную голову Блэка, хмурясь. Снова вздохнув, он поднял верхнюю часть тела, упираясь ладонями в столешницу Бара и глядя прямо на меня. «Это сложно объяснить!» — повторил он. «Это связано со свадебными ритуалами нашего родного мира! Свадебными ритуалами наших людей!» — добавил он, на случай, если я упустил эту деталь. «Очевидно, что у нашего убийцы на уме свадьбы. У него, похоже, противоречивые чувства по поводу них. Разве ты не согласна?» Я крепче скрестил руки, кусая губу. «Хотите сказать, вы с другой планеты, мистер Блэк?» Коротко сказала я. «Из другого измерения», — поправил он, снова склоняясь над планшетом и скользя пальцами по экрану. земли, но не с этой». «Я бы, правда, предпочел не говорить обо всем этом, пока не взгляну на твою кровь, если не возражаешь!» его голос вновь стал задумчивым, когда Блэк нахмурился, глядя в планшет. «Почему бы нам не снять с обсуждения всю эту тему, док? Теперь, когда я знаю, что ты эмигрировала сюда несознательно, скажем так, я бы предпочел иметь возможность показать тебе нечто более конкретное перед тем, как объяснять тебе вещи» которые существенно изменят твое отношение буквально к каждому аспекту твоей жизни, как и твое чувство родства с большинством обитателей этого мира. Мой рот приоткрылся, однако поскольку я не могла придумать никакого ответа, через несколько секунд я резко захлопнула рот. «Есть несколько улик, которые твой инспектор Танака пропустил», добавил Блэк, не поднимая глаз от экрана. «Не его вина, правда». Я заметил их только потому, что знал, на что охочусь. У него не было причин искать там, где искал я. — В смысле? — спросила я все еще отрывистым тоном. Блэк поднял взгляд, выдыхая с открытым нетерпением и глядя на меня. — Все это будет намного сложнее и отнимет больше времени, если мне каждые пять секунд придется объяснять тебе хотя бы основы своих поступков чтобы уберечь от какой-то негативной эмоциональной реакции», — сказал он. «Признаюсь, я все еще хочу, чтобы ты пошла со мной. Я бы предпочел, чтобы мы подошли к этому совместно. Но это будет крайне утомительно, если мне придется объяснять абсолютно каждую отсылку, возникающую в ходе нашей погони. Пожалуйста, можно мы отложим такие вещи до того момента, когда сможем позволить себе роскошь обсудить это на досуге?» Закрыв кожаный чехол планшета на магнитной застежке, Блэк уставился на меня, как будто ожидая ответа. «Да?» — сказала я, пытаясь решить, стоит ли мне злиться. Или, возможно, стоит ли спорить на этот счет? «Хорошо!» — выдохнув в этот раз с облегчением, он отвернулся, глядя в окно на медленно садящееся солнце, как будто призывая последние капли терпения. Закончив... Он повернулся ко мне лицом. «Здесь и другие, из нашего вида», объяснил Блэк отрывистым голосом. «Пока это все, что тебе нужно знать. Я не знаю, сколько, так что даже не спрашивай. По меньшей мере, трое. Скорее всего, не больше нескольких дюжин. Но, честно говоря, с моей стороны это чистый оптимизм. Ты первая женщина, с которой я столкнулся». Блэк поколебался. Его взгляд скользнул по моему телу. Он, казалось, отбросил что-то мысленно, прежде чем добавить. У меня есть основания полагать, что по меньшей мере один из нашего вида идеологически настроен против людей. По моим подозрениям, он также имеет прекрасное финансирование и питает ко мне не очень-то нежное чувство. Но он находится не здесь. — Не в этом мире? — Не в этой стране, — поправил Блэк. Нахмурившись, он сказал, «С чего бы мне вообще его упоминать, если бы он был все еще в нашем родном измерении?»